Глава 4. Талик. Аллария. 399 год. Круга-Скау. Девятый день весенних молний. Огромная каменная пасть безмятежно извергала ледяную струю, стекавшую в верхний бассейн. Солнце пронизывало прозрачную воду, так что были видны лежавшие на дне монеты и монетки. Посол урготского герцога вытащил из кошелька тал и бросил в пруд. Тяжелый золотой кружок на мгновение разбил дремотное водное зеркало и канул вниз. «На счастье!» — многозначительно произнес маркиз Габайру. Несомненно, его высокопреосвященство кардинал Талига тонко улыбнулся Дуаену посольской палаты. Престарелый хитрец спросил о тайной встрече. «Вот пусть и начинает». «Вы уже слышали последние новости из Кагеты?» Жан Байру — прекрасный дипломат. Прежде чем приступить к главному, походит вокруг да около и понюхает, чем пахнет ветер. Однако разговоры о погоде и здоровье Ургот пропустил, выходит, дело у него и впрямь срочное. «Какие именно?» Сильвестр с доброжелательным интересом взглянул Маркизу в глаза. «Последнее, о чем я слышал, — это о гибели двоих сыновей покойного Казара». «Да, я именно об этом». Облезлая голова посла скорбно качнулась. Такое несчастье! За один год три нелепейшие смерти. Остается надеяться, что уцелевшего Баату судьба помилует, ведь он последний в роду. «Баата обещает стать достойным государем», — согласился Сильвестр. «А прелестная Терри скоро подарит принцу Бакрии наследника». «Мой герцог искренне желает, чтобы нанесенные Сагранской войной раны поскорее затянулись» проникновенно произнес Жан Габайро. «Передайте его величеству Фоме Восьмому искреннюю благодарность его величества Фердинанда Второго». «Разумеется», — заверил маркиз и пустился во все тяжкие, расписывая дружеские чувства, кое Фома испытывает к Талигу вообще и к Дому Аларов в частности. «Хорошо бы поскорее понять, чего ургоцкий проныра искренне желает на самом деле». Фома, как и его отец и дед, умудрялся ладить и с павлинами, и с гусями, и с победителями дракона, немало наживаясь на перепродаже товаров враждующих стран. Золото в маленьком Урготе побольше, чем в Талиге, особенно после войны. Сильвестр собирался пригласить Габайру для разговора о закупке хлеба и судах в обмен на посредничество в торговых сделках с морисками, но решил выждать до окончания октавианских праздников. Казалось, что перемирие с Агарисом заставит Фамус сбросить цены. Только вышло наоборот. После погромов иноземные купцы кто разбегается, кто требует возмещения убытков, кто снижения пошлин. А как их снизишь, когда свободные деньги съела закупка хлеба? Урготы не могут этого не знать. Тогда зачем им тайные встречи? Предложат хлеб и золото под проценты? Нет фома етер как все кошки мира он будет ждать когда его попросят чтобы заломить в четверо ваше высокопреосвященство младший секретарь слегка запыхался видимо нечто неотложное маркиз я вас на некоторое время покину разумеется ваше высокопреосвященство габайру был эспиратистом, но умным В разговоре тета-тет -тет» он, не вдаваясь в религиозные разногласия, обращался к собеседнику как к кардиналу. Кардинал ценил. Еще раз прошу меня простить. Дорак молча миновал заросли цветущего чубушника, который в среднем талиге от чего-то называют жасмином, и выйдя на желтую от махровых садовых лютиков поляну, повернулся к секретарю. Итак, маршал Алва убил всех своих противников. Этого следовало ожидать. Было что-то необычное? Алва приехал раньше времени, но к месту дуэля явился позже всех. Дравшийся последним Иорама Рига бросил шпагу и побежал. Герцог его застрелил. Человек, который присутствовал при дуэли, утверждает, что никто из секундантов противной стороны поступок герцога не осудил. По крайней мере, открыто. Человек, который дежурил у входа в Ноху, показал, что Алва и его секунданты вышли вместе с секундантами убитых и направились в особняк штанцлера, где и оставались, когда наблюдатель отправился с докладом. «Пригласите герцога ко мне. Нет. Сначала я переговорю с секундантами. Разумеется, по очереди. А Рока Алву попросите прийти вечером. Хорошо, ваше высокопреосвященство. Идите». Странная дуэль, одновременно и понятная, и нет. Рока мог не одобрить мягкосердечие по отношению к Ориго и Килиану и принять собственные меры, но Ги и Килиан должны были обходить ворона шестнадцатой дорогой. Уцелевшие люди чести не Эпине и не Огдалы. Красиво умирать не по ним. Рассчитывали, что поединок остановят или что он не состоится? Что-то серьезное? голос посла был полон участия и тревоги участие обычное дипломатическое а вот тревога нет по каким то причинам Фамин нужно чтобы в талиге все было в порядке дуэль сообщил сильвестр новость которая без сомнения достигла посольской палаты еще вчера причем четверная да я слышал живо откликнулся ургот полагаю герцог калва в очередной раз доказал свою непобедимость и весьма недвусмысленно — сухо заметил кардинал. — Все его противники убиты. Вероятно, его величеству придется возобновить Эдикт о запрете дуэлей. Прискорбно покачал головой Жанга Байру. Однако новый подвиг первого маршала Талига позволяет мне перейти к причине, по которой я просил о встрече. — Надеюсь, никто из ваших соотечественников не собирается вызвать герцога Алва. «О нет!» — посол мелодично рассмеялся. «Мы, урготы, люди осторожные и отдаем себе отчет в собственных возможностях. Дело в том, что последствия побед Рока Алвы на юго-востоке дали о себе знать на юго-западе. Кагета, как известно, разорвала союз с Гаифой и закрыла для кораблей империи свои порты. Кагета — самостоятельное государство, не спорю». Однако павлин и носители его хвоста вознамерились компенсировать убытки за счет Тургота и Фельпа. Мэгерцог располагает сведениями, что бордонские дожи готовятся к войне. Сколь достоверны эти сведения. Уверяю вас, они проистекают из абсолютно надежного источника. Надо полагать, Фомэн никогда не обратится за помощью без крайней на то необходимости. Странная ситуация, одновременно очень хорошая. И очень плохая. Хорошая, потому что Ургот и Фельп сбросят цены. Плохая, потому что они не смогут закупать и ввозить товары для перепродажи. Нет ничего проще, чем блокировать урготские порты. А Фельпский залив и вовсе готовая ловушка. И еще очень и очень плохо, что кардинал Сильвестр узнает такие новости от иноземных послов. Бордонский прозначик клянется, что дожи затевают поход против марийских корсаров. Ошибся? Или перекуплен? Что ж, у меня нет никаких оснований не доверять вашим сведениям, но я не верю, что Бордон действует один. С точки зрения Золотого Договора один. Дожжи намерены в ближайшее время заявить Урготу и Фельпу свои претензии. Прошу заметить, совершенно неправомочны. И начать морскую блокаду. К сожалению, у Бордона сильный галерный флот, что с учетом ранее осенних стилей, дает заметное преимущество над зависимыми от ветров парусными судами. Однако Бардон не располагает сколько-нибудь значительной сухопутной армией. Это так. Но в его распоряжении будет Гаивская армия, формально имеющая статус наемный. Ваше Высокопреосвященство, мой герцог уполномочил меня передать Его Величеству Фердинанду некие предложения. Передать Фердинанду. Очаровательная формулировка. Безусловно, Его Величество обо всем узнает немедленно. Узнает, когда понадобится его подпись. И ни минуты раньше. Фердинанд в последнее время проявляет никому не нужный интерес к государственным делам. Мой герцог готов возместить пострадавшим во время беспорядков иностранным негациантам их убытки. Посол больше не улыбался. И поставить в талик нужное количество зерна. В ответ мы просим защитить герцогство Ургот и дружественный ему Фельб от бардонских посягательств. Учитывая, что в настоящий момент угроза Талигу исходит исключительно со стороны Дриксон и Гаунау, чей натиск успешно сдерживает маршал Фокварзов, мой герцог просит отпустить в его распоряжение и на его полное обеспечение одну из свободных от участия в военных действиях армии под командованием герцога Ала и часть флота под командованием адмирала Альмейды. Все издержки мой герцог берет на себя. Равно как и ответственность перед прочими участниками Золотого Договора. Мы твердо намерены защищать свои земли и воды, во сколько бы это нам не обошлось. Разумеется. Ведь потеря флота и выхода к морю вам обойдется дороже. Его Величество Фердинанд в самое ближайшее время рассмотрит это предложение и даст ответ. Я надеюсь, что он будет положительным. Хотя, безусловно, придется дополнительно обсудить некоторые частности. Как же быстро забывается плохое, даже не забывается, а куда-то уходит, превращаясь в подобие сна. И чем темнее пережитый ужас, тем зыбче воспоминания. Луиза Рамона знала, что все было на самом деле, убитое на улицах. Горящие дома, намалеванные на двери крысы, черноленточники, а Рамона на крыше дома. Прошло шесть недель, а, кажется, шесть лет. Первой пришла в себя мать. Аглая Коридон вновь была самой умной, дальновидной, рачительной и прекрасной. Вновь считала семью дураками, а соседей безмозглым мужичьем. Нацепивший черную ленту булочник был повешен на собственном крыльце, и никакие силы не заставили бы мать понять, что легистов сдернули потому, что у него нашли награбленное, а не потому, что покойник имел наглость угрожать госпоже Кридон. Появление в ее доме герцога Алва мать тоже расценила как признание собственной значимости. Она часами рассуждала о короле, королеве, первом маршале, кардинале, канцельере, словно те жили за углом и только и думали, как заслужить одобрение Аглая Кридон. Вернувшийся в Аларию граф Криденьи обещал поблагодарить первого маршала Талига за помощь, оказанную семье, находящейся под его Криденьи, покровительством. Луиза предпочла бы, чтобы отец этого не делал, но разумных объяснений своему нежеланию найти не могла. Возможно, дело было в Герарде, решившем пробивать себе дорогу собственными силами. Сын после встречи со своим кумиром ходил как в тумане и каждый вечер подолгу стоял у календаря, высчитывая дни до осени. Мальчик хотел уйти, и Луиза его понимала, как и сестра, хотя Селина без брата будет скучать. Дочка стала еще более тихой и задумчивой, чем прежде. Иногда она шепталась с Герардом, и Луизе очень хотелось знать, о ком они говорят — о герцоге или о его оруженосце. Рамона больше не появлялся, но Дениза утверждала, что это ничего не значит, и намекала, что неплохо бы под порогами и всеми окнами зарыть дохлых кошек, предварительно заговорив. Сама Луиза о мертвом супруге почти не думала, вернее, она думала не о нем. Женщина хваталась за любую работу, стараясь выбросить из головы синеглазого герцога, а тот не уходил. Это ж надо додуматься старая вдовая уродина и первый красавец королевства, в сравнении с которым король незнатнее Лакея. За столько лет можно было бы и отучиться разевать рот на журавлей в небе. Это было глупо в молодости, особенно с ее внешностью и происхождением, а сейчас и вовсе стало чудовищно нелепым. Вдова капитана Лаи кто смеялась над собой, то злилась, но ничего не могла поделать» вновь и вновь вспоминая теплый ветер, ворвавшийся в провонявший холодом и страхом дом и человека с черно-белой перевязью. Сударыня, прошу простить, мою навязчивость, у вас в доме не найдется вина? Прошу простить. Смешно, но женщина старалась садиться на тот стул, на котором сидел он, и забрала в свою комнату его стакан и пустую бутылку. Если Герард станет офицером, Его мать, может быть, еще раз или два увидит маршала. Дура, старая влюбленная дура, уродина, которой нечего делать и которая воображает себе леворукий и знает что. И все равно Луиза Рамона была счастлива, потому что синеглазый каналиец существовал на самом деле. Он жил в одном с ней городе, дышал, смеялся, пил вино, любил молодых красавиц, которые не стоили одной единственной его улыбки его случайно брошенного взгляда. Кто-то дернул дверной колокольчик. Дениза в погребе. Повар с помощником на рынке. А Лакей глуховат. Мать будет злиться, что она ведет себя как служанка. Ну и пусть. Луиза отложила шитье и вышла в прихожую. Стоял ясный день. В городе было спокойно. И женщина без лишних слов распахнула дверь. «Прошу простить мое вторжение, сударыня». Если б на пороге воздвигся сам Создатель, и то Луиза была бы потрясена меньше. Ее хватило только на то, чтобы постраниться и пролепетать. Монсеньор! Рока Алва кивнул и шагнул через порог. Он казался усталым, более усталым, чем в прошлый раз, и одет был не по-маршальски, а в свои родовые цвета. Синяя рубашка, черный колец, серебряная цепь с лучистыми синими камнями. Дорогу в гостиную герцог нашел сам. Луиза плелась следом, лихорадочно пытаясь согнать с лица дурацкую улыбку. Выручила мать. «Мы рады вас видеть, герцог!» — тоном вдовствующей королевы пропела Аглая Коридон. «Садитесь!» «Благодарю, сударыня. К сожалению, у меня мало времени. Я хочу видеть вашего старшего внука». «Но от бокала вина вы не откажетесь!» Теперь вся улица будет знать, что госпожа Кридон на короткой ноге с первым маршалом талига Ведь мы еще не поблагодарили вас за оказанную нам услугу. Остановить, мать, было невозможно, и Луиза пошла за благо побыстрее сходить за Герардом. Сын сидел у себя, запершись изнутри, от Жюля, но отворил сразу. На столе лежали раскрытые книги. Что-то по астрономии. «Мама?» «Надень куртку, причешись и спускайся вниз. К нам пришли. Кто?» «Герцог Вы Луиза с трудом произнесла имя вслух, возможно, потому что мысленно повторяла его сотню раз на дню. «Он хочет тебя видеть». «Он? Хочет видеть меня?» «Да, поторопись». Сын отчего-то бросился к столу, закрыл книгу, схватил гребешок, положил назад, натянул куртку, споткнулся о ковер, выскочил из комнаты остановился. «Мама, пойдем вместе». «Хорошо». Они чинно спустились вниз. Герцог по-прежнему стоял у камина. Матушка журчала что-то светское, но Алва смотрел мимо госпожи Кридон. Губы сжаты, темные брови сведены. Почему он так устал? Неужели война? Аглая возвысила голос и взмахнула сухонькой ручкой. Сын вздохнул, и едва заметно кивнул в сторону бабушки. «Создатель! Сколько еще они будут ходить в приживальщиках? Мать есть мать, но эта мать всю жизнь любила только себя!» Луиза легонько подтолкнула Герарда. «Пусть войдет первым!» Герцог услышал скрип и повернулся быстро и грациозно, как хищный зверь. Герард вздрогнул, но продолжал идти. Луиза видела напряженный затылок сына, смятые светлые волосы. Он так и не причесался, а она не проследила. «Дура!» «Добрый день, молодой человек!» «Добрый день, монсеньор!» Голос Герарда дрогнул, и он пожеребячий вскинул голову. Они саловые были примерно одного роста, может быть, канолиц на палец повыше. «Вы, помнится, мечтали о военной карьере?» «Да!» «Мечтал это мягко сказано. Это было смыслом жизни сына.» Насколько Арнольд, причаше его хорёк, был трусом и лентяем, настолько Герард рвался в армию. Хотя с фамилией Арамона весело ему там не будет. «Мой оруженосец вынужден был меня покинуть», — ровным голосом произнёс герцог. «В прошлый раз я предлагал вам службу в Торке. Это предложение остаётся в силе. Но если вы хотите, я готов взять вас к себе, порученцам. Справитесь?» После первой же кампании получите офицерский чин. Нет, сами виноваты. Я согласен, монсеньер. Казалось, вокруг сына разлилось сияние. Что я должен? Привести в порядок свои дела. Двух дней вам хватит? Да. Послезавтра в десять утра приходите ко мне. Я приму вашу присягу. Монсеньер, послезавтра в десять. До свидания, садарани. Луиза на ватных ногах пошла следом за Герардом, провожавшим невиданного гостя. «Сын нужен первому маршалу талига «Первый маршал талига сам пришел за ним в Мещанский дом. Создатель!» «Этого не может быть!» У порога Рока Алва обернулся. «Подумайте еще раз. Я не из тех людей, с которыми легко. Вы вправе отказаться и отправиться в Торку. Нет!» Синий взгляд задержался на лице сына, затем первый маршал талига усмехнулся, но как-то невесело, и вышел, не сочтя нужным прикрыть за собой дверь. «Мама!» — Герард говорил шепотом. «Мама!» «Я не сплю?» «Нет», — через силу произнесла Луиза, глядя, как герцог подходит к роющей землю вороной лошади и разбирает поводья. «Не спишь». Почему вокруг ее сердца велось что-то вроде змеи? Холодной, скользкой, ядовитой. Герард не должен уходить, это опасно. Ему лучше остаться здесь. А ему нужна эта безопасность? Он не Арнольд и не простит, если она его не отпустит. Хотя что за глупости? Если его не отпустить, Герард уйдет без разрешения. Как ушла бы она сама, помани ее в свое время. Ожившая мечта! Луиза бодро улыбнулась. «Герард, ты видел, как одет мансингер? Ничего лишнего. Нам надо подумать, в чем ты к нему явишься?» Из сына не выйдет ни лавошника, ни нотариуса, только военный. Так пусть идет за своей звездой, за своей синей звездой, а ее дело — молиться за него, за них обоих. Лис остается Лисом. Какого бы цвета ни была его шкура. Белые лисы дороже, рыжие увертливей. Дед нынешнего Тессория увернулся от предложения королевы Алисы найти родовитого предка и примкнуть к Дриксонской партии. В отличие от старшего брата, он принялся юлить и юлил, пока Георг Аллар, кардинал Диамид и Собирана Алвара не покончили и с новыми старыми аристократами, и с их покровительницей. Внук не уступал деду ни рожаной, ни хитростью. Впрочем, свое дело Леопольд Манрик знал отменно. Недоброжелатели утверждали, что Тессорий настолько любит деньги, что даже не ворует. Такое умиление у него вызывает вид королевской казны. Манрик и впрямь, добывая таллы и суаны, делал все возможное и невозможное. Однако закупки хлеба сжирали слишком много золота. Ничего. Теперь платить будет Фома, но знать об этом кому бы то ни было рано, даже Леопольду. Хотя он и надежен. Ваше Высокопреосвященство, вы успели просмотреть мои предложения? Да, расчеты весьма убедительны, и все же у меня остаются некоторые сомнения насчет перечисленных провинций. Показывать Лису, что кардинал думает не о деньгах, нельзя. «Если мы не возьмем у врагов, придется брать у союзников», — заметил Манрик. Эпине и Нодор с трудом заплатили причитающийся с них налог. «А вы собираетесь обложить их новым?» «Кансильер станет возражать». «Несомненно. Штанцлеру и ежеснимое предложение не понравится». «Прожите ссори», — посмотрел на часы. «Пора бы господину канцильеру появиться. Он прибыл во дворец два часа назад». Так я понимаю, вместе с вашим сыном», — медленно проговорил его Высокопреосвященство. «Так что новости вы знаете из первых рук?» «Да, Леонард мне рассказал. Мы должны быть благодарны штанцлеру за то, что он взял на себя столь неприятную миссию, как уведомление Ее Величества о гибели братьев». «Кансильеру королевы? Тогда его задержка извинительна». Признаться я полагал, что о случившемся их величеством сообщил ваш сын, ведь он присутствовал при дуэли. Передайте, к слову, сказать ему мою признательность. Мысль отправить ко мне Виконта Волме и Виконта Мевина была превосходной. Леонард будет польщен. Мнение вашего Высокопреосвященства для него более чем ценно. И все же, каким образом Штанцлер оказался у ее величества? «Вы ведь знаете Его Величество!» Поджал губы Манрик. Он не любит ни выслушивать дурные новости, ни тем более сообщать их. Консильер вызвался рассказать обо всем Катарине Ориго, которую знал еще девочкой, и Его Величество с восторгом ему разрешил. Это вышло весьма кстати, потому что имелся ряд подробностей, говорить о которых при консильере не стоило. «Ваше Высокопреосвященство, все мы знаем, что алвин нравится играть с огнем» и пока он выигрывает, но... Мандрик любил делать многозначительные паузы. Те, кто хотел понять, понимали. Сам же Тессорий не произносил ничего его порочащего. «Вы полагаете, граф, что с этой дуэлью не все чисто? Рока Алва нуждается в охране?» «Безусловно». Тессорий задумчиво переложил несколько переплетенных в кожу книг для записей С одного места на другое. Первый маршал Талига мне и моим сыновьям симпатичен. Но даже будь мы в ссоре, я сказал бы то же самое. Алва слишком дорогая лошадь, чтобы подпускать к ней волков. Сегодня обошлось, а завтра? Вы ведь очень заняты. Его высокопреосвященство тоже мог быть многозначительным. Время, если нет другого выхода, можно растянуть, тем более, что отчет закончен. Остается ждать, когда с ним ознакомится его величество. Я просил его Величество утвердить тайную инспекцию для расследования покушения на герцога Рока Алву. Вы имеете в виду выстрел на улице Мимоз, но если инспекция найдет свидетельство того, что это лишь часть заговора... — Такое вполне вероятно, — медленно проговорил Тессорий. Герцог Алва — гордый человек, он предпочитает защищаться сам. Однако сцена в доме консильера наводит на мысль о попытке отравления. К счастью, неудачный. «Значит, вы готовы взяться за дело?» «Почитаю своим долгом. Ваше Высокопреосвященство, я прошу вашего разрешения незамедлительно переговорить с оруженосцем герцога Алва». «Зачем вам этот юноша?» Леопольд Манрик весьма убедительно удивился — Он мог заметить, кто и откуда стрелял. «Да, действительно. Вы можете поговорить с ним, но мне кажется, молодой человек будет более откровенен в отсутствии своего господина. Несомненно. Ваше Высокопреосвященство. Я также полагаю необходимым навестить Ее Величество и выразить Ей свое сочувствие. Вы абсолютно правы, Леопольд. Более того, я предлагаю сделать это вместе и прямо сейчас». Я, как духовное лицо, должен был прийти с утешением сразу же, но дела государственные превыше скорбей одного человека, хотя бы и королевы. Его высокопреосвященство поднялся, едва удержавшись от того, чтобы коснуться груди. Дурная привычка. Не стоит ее выказывать. Мандрик умен, он поймет, что кардинал хватается за сердце неспроста». — Ваше Высокопреосвященство, возможно, Ее Величество пожелает выслушать рассказ очевидца. — Да, присутствие вашего сына весьма желательно, — кивнул Сильвестр. — Вот все и разрешилось. Рока займется войной, а Манрик — заговорами, существующими и иллюзорными. Жаль, Алва поторопился. Устранять штанцлера и его сторонников было бы удобнее осенью, в отсутствие будущего короля. Хотя все взаимосвязано. Гаифа приказала отделаться от до начала урготской авантюры, понимая, что Фома захочет купить непобедимого маршала, а сидящий без денег и хлеба Квинтин Дарак его продаст. Леонард и десяток гвардейцев стояли у входа в апартаменты королевы, и Сильвестр не сомневался, что проходы для слуг тоже охраняются. Штанцлер не молод и, мягко говоря, не отважен. Прорываться силой не станет, а вот отравиться может. Если поймет, что игра закончена. Что ж, пусть травится, если хочет. Но представленный Август Станцлер. Хорошо звучит. Двери в личные апартаменты были прикрыты. И оттуда доносились звуки арфы. Кардинал прислушался. Красивая мелодия. Хоть и печальная. Странно, что Катарине пришло в голову музицировать. Наша скромница должна или молиться, или рыдать. но ну, а консильеру пристало скорбно молчать или говорить о дурных временах и об испытаниях, кое посылает Создатель. Манрик неторопливо открыл инкрустированную перламутром дверь, и его высокопреосвященство стал свидетелем прелестной сценки. Королева в черном платье обнимала арфу. У ее ног на большой подушке сидела девочка лет двенадцати, готовая переворачивать ноты. Несколько фрейлин и придворных дам расположились на пуфах и диванах, внимая игре Ее Величества. В комнате навязчиво пахло гиацинтами. Легкий ветерок колыхал шелковые занавеси и пепельный завиток на виске Катарины Ориго. Сильвестер, стараясь не шуметь, добрался до изящного дивана и опустился на подушки из алой парчи. Королева играла. Тонкие бледные руки перебирали струны, заставляя натянутые жилы плакать и жаловаться. Увенчанная высокой прической головка слегка наклонилась. Девочка на подушке быстро привстала, перевернула страницу и вновь замерла у ног ее величества. Мелодия зазвучала тише, словно отдаляясь. Стоявший у порога Манрик быстро пересек комнату. Видимо, королева краем глаза заметила движение, потому что арфа жалобно пискнула, и музыка оборвалась. Катарина, испуганно и удивленно, оглянулась и торопливо вскочила. «Господин Тессорий, какая неожиданность!» «Просим, Ваше Величество, простить наше вторжение!» Манрик сдержанно поклонился. «Мы оскорбим вместе с вами!» Простить. с Катарины можно было писать аллегорию растерянности. Я не понимаю. Это очень старая мелодия. Сама не понимаю. Почему я вспомнила ее именно сегодня?» Или... Голубые глаза ловили взгляд Манрика. «Что-то случилось?» «Ваше Величество, Сильвестр понял, что пора вмешаться. Вы сегодня говорили с канцельером?» «Нет». Королева стремительно обернулась на новый голос. «Я видела графа Штанцлера на прошлой неделе. Он должен прийти?» Два часа назад он был у его величества и с его разрешения направился к вам, чтобы сообщить одно весьма печальное известие. «Два часа назад?» «Нет, это не аллегория растерянности. Это аллегория невинности. Два часа назад я молилась с капелли. Меня никто не прерывал. Потом я вышла. Я вышла, и мне захотелось... Я пригласила своих дам. Мы начали музицировать. Ваше Высокопреосвященство, что мне должен сообщить канцельер? Если бы здесь был Рока, он подбросил бы монету. Дракон, Катерина лжет, Решка — нет. Другого способа узнать правду нет, если, конечно, не считать палача, хотя порой в рот и палачам. — Ваше Величество, я вынужден сообщить вам, что ваш брат... — Жермон? Тонкая рука рванула черный шелк. — Он погиб? — Я... Я предчувствовал, что это произойдет. Мне снился мертвый леопард. — Как он погиб? Королева подбежала к Сильвестру и опустилась перед ним на колени, пытаясь поймать взгляд. — Очаровательно. Будь ему лет на двадцать меньше, он обязательно захотел бы утешить страдалицу. «Говорите правду. Отец и Ги были несправедливы к Жермону, а я...» Я так и не осмелилась ему написать. «А теперь он погиб. Ваше Высокопреосвященство, он мой брат, что бы он ни сделал. Он должен быть похоронен в Гайре, в фамильном склепе». «Барон Жермон Тизо, насколько нам известно, жив», — сухо произнес Тессорий. Отчаяние, потерявшее забытого брата и сестры, его никоим образом не смягчило. «Сегодня утром...» Граф Геориго и его брат Иорам, граф Антрак, дрались на дуэли с первым маршалом талига и... Договорить Манрик не успел. Катарина Рига упала в обморок, неловко задев зазвеневшую арфу. Громко завизжала какая-то фрейлина. В комнату ворвалась дама в трауре. Герцогиня Калиньяр. Да так и застыла в дверях. Кардинал как мог спокойно произнес. Ее величество дурно, перенесите ее в спальню и пригласите врача. Граф Манрик, позаботьтесь о том, чтобы все было сделано должным образом. Разумеется, заверил Тессорий.